посвящение. посвящаю отцу, полковнику Красной Армии. Брокгаус Ефрон. Энциклопедический словарь, том 39, страница 418. Навуходоносор II, 605-562 годы до нашей эры, знаменитый вавилонский царь, сын Набополасара. Примечание. На самом деле имя Навуходоносор звучит Набу-Кудур-Узур, что означает Набу Защити трон, Набу Полосар, Набу Аплу-Узур, Набу, Защити сына, Вавилонский царь, основатель нового Вавилонской династии 626-605 годы до нашей эры был полководцем у одного из последних ассирийских царей. Посланный в Вавилон для усмирения восстания захватил трон и отложился от Ассирии, заключил союз с медянами и вскоре принял титул царя Шумера и Аккада и царя Кишлати. Организатор коалиции против Ассирии и в союзе с медийским царем Кеоксаром в 613 году до эры взял Ниневию и разрушил ее до основания. Так была неспровергнута первая из мировых империй — Ассирийское царство. Отрегулировал течение Ефрата, к тому времени удалившего русло от Вавилона, восстановил городские стены, храм в Сиппаре. В сохранившихся надписях набо называет себя «положившим основание страны». Конец примечания. Восставленных на Навуходоносором ii многочисленных надписях, он лишь изредка и слегка касается военных подвигов, о которых сообщает Библия и классики. Его походы были все направлены к одной цели — укреплению новорожденного государства в границах прежней Ассирии. Для этой цели было необходимо прогнать из Сирии вторгнувшихся туда египтян. Поражение фараона Нехао при Каркемише 605 год до н.э., решила судьбу Азии, отдав её в руки Вавилона до потока египетского. 600 год до нашей эры. Примечание. Нехао. 610, -й, 595 -й года до нашей эры. Фараон Древнего Египта, сын основателя 26-й саисской династии Псамметиха I, соперник Навуходоносора. Его имя в настоящее время читается и как Нихао или Нехо, и как Никао. Именно по его поручению финикийские мореплаватели совершили плавание вокруг Африки. Он также попытался вновь прорыть канал между Нилом и Красным морем. При строительстве погибло 120 тысяч человек. Конец примечания. В Вавилонском войске были и греки, между прочим, брат поэта Алкея. Новые попытки египтян возобновить активную политику в Сирии путем составления коалиции местных царьков повлекли за собой разрушение Иерусалима и храма, Вавилонский плен, 587 год до эры. и опустошительный поход самого Навуходоносора в Египет, вплоть до Нубийской границы, 568 год до нашей эры. Египетские памятники, надпись Несогора в Лувре, сообщают, что в конце концов он был разбит. Во всяком случае, Египет не был покорен. То же самое следует сказать о финикийском городе Тире, который Навуходоносору не удалось взять, несмотря на продолжительную осаду, и с которым ему пришлось заключить договор. И вместе се Киликийским. Навуходоносор был третейским судьей в споре между Астиагом и Алиатом. 585 год до нашей эры. Примечание. се Киликийский. Правитель Киликии. Области на юго-востоке Малой Азии. Неизвестно, то ли се титул, то ли родовое имя властителей этой горной страны. Астиаг. 585-550 годы до н.э., царь Мидии, сын Кеоксара, который в союзе с Набополосаром разгромил Ассирию. Алиат, 605-550 годы до н.э., царь Лидии. Его сын Крез вошел в историю и народную память как правитель, обладавший несметными сокровищами. Конец примечания. Гораздо подробнее рассказывают источники о мирных деяниях Навуха -Доносора. Вавилон обязан ему восстановлением в качестве столицы мира. Он закончил начатое отцом укрепление и превратил город в неприступную крепость, выстроив с восточной стороны огромную стену из асфальта и кирпича, выкопав ров и громадный ров. Особенно Навуходоносор хвалится своими постройками в Исагиле и Эзиде. Примечание. Исагил Исагила, храм бога Мардука в Вавилоне. Эзида храм бога Набу в Барсиппе. Конец примечания. Постоянно называя себя восстановителем этих главных национальных святынь. Кроме Вавилона, который Навуходоносор особенно любил, и в котором он постоянно жил, он не забывал и о других городах — Барсипе, Уре, Сиппаре, Кути, Эрехе, Дильбате и других. Реставрировал в них храмы, возводил укрепления, как о том повествуют найденные в тех местах надписи. Он выстроил новый царский дворец, более соответствующий величию империи. Завоевателем по призванию и ремеслу он не был — Все его войны были делом необходимости и самосохранения. Точно так же не слышно о таких страшных жестокостях с его стороны, какими запятнали себя ассирийские цари. Прекрасные молитвы, обращенные им к Мардуку, носят совершенно монотеистический библейский колорит. Однако роль разрушителя Града Божьего и Иерусалимского храма были причиной того, что имя его долго было предметом ужаса и даже отвращения. У пророков Исайя, глава 14, Даниил, глава 4, он олицетворение доходящего до самообожания самомнения, бич Божий, полагающий вселенную всю пусту. Этот взгляд на навуходоносора перешел в литературы последующих поколений.